Да, даже не знаю, какой чин выбрать. Внешность у нас не подходящая. Младшим майором быть не хочется, а старший лицо не позволяет. Ладно, Арун, сделай нас с Эсти майорами КГБ. Через неделю у всех членов экипажа, имеющих статус галактических десантников, а также у Георгия и его родителей были новенькие паспорта граждан Великороссии.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 Протянул кабель внутрь, загерметизировал отверстие и в помещении первой лаборатории модуля установил оборудование. Теперь всё было готово к десантированию. Научный модуль подняли с грузовой палубы и погрузили на линтер номер 1, которым командовала Авиталь Бат-Гамлель, самый опытный пилот в экипаже искателей. Дани приказал всем стрежам сопровождать Линтер с грузом и вблизи поверхности устроить показательные полёты над Ивенкией, чтобы отвлечь внимание противовоздушной обороны. С кафом предписывалось вести себя как типичный НЛО, демонстрируя свои способности игнорировать закон инерции. Тем временем, на высоте 500 м Авигаль, второй пилот Линтера,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 Какой ненормальный вертолёт к ним занесло этой неприветливой ночью. А утром на сопке близ посёлка уже красовалось приземистое одноэтажное здание с своими округлыми формами, напоминающие разрезанные вдоль оси сордельку. Внутри научного модуля было тепло и уютно. Здание легко могло выдержать ветровую нагрузку,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 В научном модуле, кроме Георгия и его родителей, остались Дани, Эстер и Алон, который должен был проверить в деле всё оборудование модуля и научить Георгия всем этим пользоваться. Родители Георгия спали уже больше месяца, и на этот день Эстер наметила их пробуждение. На напроциты под управлением стандартной программы пришлось подсадить и им.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 Еда, и даже вы не поверите, душ. Нас эвакуировали для важной работы. Я вас познакомлю со своими работодателями из Масады. Это Эстер Бат Ашер, медик и биолог. Это Даниэль Бен Ашер, руководитель миссии, а это Алон Бен Давид, специалист по всевозможной технике. Очень приятно отозвался отец Георгий.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 Олег Евгеньевич Савостин, тоже микробиолог, а ты и пап Сергей Андреевич Лозинский, зав. кафедры микробиологии МГУ. По легенде, для местных ваш дом – метеостанция, пояснил Даня. Для местного начальства вы исполняете спецзадание КГБ. Исследование проводится с целью противодействия биологическому терроризму. Идею предложил Георгий. Должна сработать.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 И тяжёлый люк в закрытом состоянии, образующий единое целое с обтекаемой поверхностью модуля, поднялся, открывая великолепный вид на посёлок, до которого был на взгляд километра 2. Яков подошёл к окну. Белый снег искрился на солнце, ни дороги, ни тропинки, ничего. Ёлки и пихты там всям разбросаны по пологому склону. Какой-то зверь успел оставить след на снегу.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 Эсти, я думаю, что с Масадом должны конфликтовать именно арабский халифат. Как думаешь? Согласна. Ведь именно арабские ультра нападают на здешний Израиль. Прекрасно. Установите, пожалуйста, связь с Лозинским, сказал Дани вслух и продиктовал номер. Георгий расположился перед одним из купольных компьютеров и вошёл в интернет. Готово, капитан. Нажмите вот, и номер будет вызван.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 Придётся вам не участвовать. Никому не звоните, вы в командировке, внезапный отъезд. Пусть родственники так всем и отвечают. Не бойтесь, Сергей Андреевич, мы вас не оставим в беде, спасём обязательно. До встречи. До встречи, грустно сказал голос в наушниках. Браво, Эсти. Ты играла здорово, ну а теперь, друзья, пойдёмте одеваться.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 и отправились искать местную администрацию. На встречу попался парень из посёлка. Здравствуйте, люди, откуда вы взялись? Что-то я раньше вас не видел. Здравствуйте, ответил Георгий. Мы на вертолёте прилетели. Вон там, наши метеостанции, мы учёные. А как найти администрацию? Администрация? Да тут недалеко. Двухэтажное здание с флагом. Идите прямо и увидите. Так это ваш балок тяжёлый вертолёт ночью притащил. Вон оно что, понятно. Спасибо. Одежа у вас никакая, не подходящая. Замёрзнете. Вы что, не знали, 40 мороза здесь норма? Тоже мне метеорологи. Уже замёрзли. Снабдили нас и правда неважно, сказали там купите. Так сходите на рынок. Песок-то есть. За бумажки и венки не любят торговать. Говорят, быстро обесцениваются.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 Проба песка как-то учитывается? Ха, проба. Проба на зуб определяется. Вот и вся пробирная палата. А банковское золото принимают? Оно-то на зуб хорошо пойдёт. Если вам не жалко порубить на кусочки, то проблем не будет. А где рынок-то? Прямо за администрацией свернёте направо, пройдёте несколько дворов и увидите крытые ряды. Там можно купить и венкийскую меховую одежду. И всё паги миховые изолене и кухлянки и штаны с пуховым подбоем. Спасибо, добрый человек, сказала Эстер. Да не за что, красавица. Как зовут тебя? Меня Игнатом кличут. Я замужем, Игнат. А, -а, а. Ну, извиняйте, коли что не так. Пока. Может, ещё увидимся. В административном здании было чисто, уютно и жарко натоплено.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 к Сергею Алексеевичу. Она долго вы к нам. На год, может быть, подольше останемся. Метеорологи мы. Ну, проходите, проходите. Одежу можете вот на вешалку повесить. Жарко. Я ж только недавно бриллиант гранулами зарядила. Теперь до вечера будет протоплено. На двери кабинета была отпечатанная на принтере крупным шрифтом, забранная в деревянную рамочку и застеклённая табличка. Брюханов Сергей Алексеевич, глава администрации посёлка Байкит Ивинкийского муниципального района Красноярского края в Великороссии. Георгий постучал, приоткрыл дверь и спросил: "Можно войти?" "Да, кто там? Входите, пожалуйста, не стесняйтесь". Все 5 человек вошли в кабинет. Необъятных размеров письменный стол стоял у стены. К нему был приставлен другой стол.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 Здравствуйте, люди добрые. Каждый вон протянул руку. Даня ощутил его крепкое рукопожатие и ответил тем же. Здоровенный сибирский мужик, удиввшись, улыбнулся в ответ. Располагайтесь, гости дорогие, рассказывайте, чем обязаны и как вас занесло в наши края. Даня решил взять инициативу на себя. Данила Шеров. Вот взгляните, он протянул чиновнику удостоверение КГБ.